Спать с референтом они решили по очереди, чтобы на всякий случай охранять вертолет. По старшинству Иван Сергеевич взял себе время до двух ночи, все равно сразу не уснешь. А шведу оставил сладкие предутренние часы. В вертолете так пахло перегаром, что референт открыл двери форточку, но не уснул, потому что в кабину набилась прорва комарья. Иван же Сергеевич с пистолетом в кармане бродил по взлетной полосе и слушал аплодисменты шведа, шлепающего насекомых. К двенадцати он задраил все отверстия в вертолете и, кажется, уснул. В конце концов, перегар был для него более естественным явлением. В половине второго ночи из вертолета выбрался пилот, Он ничего не понимал, кроме одного слова воды. Пришлось проводить его к речке. Несчастный напился, прилегший на камне, искупал голову и посвежел. Ты где, брат, надрался-то? спросил Иван Сергеевич. На берегу, виновато признался пилот. Ничего не понимаю, как это я? Мне теперь труба. С кем пил ты, помнишь? Помню, как во сне он сделал страшные глаза. Два мужика с удочками сидели. Мне сразу не по себе стало. У них лица зеленоватые. «Алкоголики, значит?» — усмехнулся Иван Сергеевич. «В том-то и дело, не алкоголики». Его поколачивал озноб. То ли с похмелья, то ли от страха. Я спросил, откуда мужики?» Только не думайте, что я того. Они говорят, сквазара. А я говорю, что это, деревня такая? А они, нет, планета, такая же, как земля. Думал, пошутили. Один наливает стакан из фляжки и подает. На, говорит, землянин, выпей нашей. Что со мной произошло? Я ж почти не пью. А на полетах так... Тут взял и одним махом. А водка или что там такая, приятная, вкусная. Они тут же и растаяли. Я же в умод с одного стакана. Ты больше никому не рассказывай, — попросил Иван Сергеевич. Почему? — изумился он. Тогда выйдет рядовая пьянка, а тут... Тебя как психа упекут. Но кто тебе поверит? «Конечно, не поверит. Перегар как от водки или от роила. отлетал. «Мне шведов ни за что не простят. Как самого лучшего иностранцам дали, а я...» «Он уже не стал ему рассказывать про убытки, которые понесут шведы в связи с аварией Дальтаплана, чего доброго, свихнется окончательно и утром машину поднять не сможет». Иван Сергеевич успокоил его как мог и пообещал замолвить слово перед командиром эскадрильи и отправил спать. До конца смены оставалось минут десять, и он уже прогуливался возле вертолета, когда увидел в небе большую оранжевую звезду. Испуская туманный след в виде шлейфа, она вдруг стала расти на глазах и стремительно приближаться к вертолету. Иван Сергеевич прижался к дюралевому боку и замер. Неопознанный летающий объект в форме усеченного эллипса промчался, казалось, над лопастями машины и резко взвинтил в небо. Он тоже решил никому об этом не рассказывать. А в остальном ночь прошла спокойно. И на заре пилот прогрел двигатели и взмыл над землей. Референт сел с ним рядом, кресло-бортмеханика, надел наушники и стал вести переговоры на русском языке. Затем пилот перенастроил ему радиостанцию, и в эфир полетела шведская речь. На аэродроме их уже ждали обеспокоенные охранники и Варберг. Не смущаясь Ивана Сергеевича, шведы заговорили по-своему, причем обсуждали что-то бурно и, кажется, даже заспорили. Ивана Сергеевича надоело гадать. Он понимал лишь одно знакомое, часто повторяемое слово Рашен. «Но вот что, господа», — рявкнул он, — «прошу соблюдать этикет». Шведы на перебой стали объяснять, что это у них от волнений, что они говорят о возникшей проблеме.